Глава 15. Очередной обвал произошел почти через две недели после нашего возвращения домой. Помню, как в поместье примчался на взмыленной лошади один из рабочих. Я даже испугалась, так он выглядел в этот миг. А отец, сразу сообразив, в чем дело, велел седлать своего коня и скоро вместе с Томасом умчался в сторону рудника, оставив меня волноваться о произошедшем. Рудокоп остался в доме. Я распорядилась, чтобы его как следует накормили, а затем, помаявшись от безызвестности, решила, что не могу оставаться в стороне, когда происходят такие ужасные вещи, и что я должна отправиться на рудник, потому что могла помочь. Женские руки, они всегда к месту, если растут оттуда, откуда положено. Мои росли так, как надо. «Джек, поедешь со мной?» дала распоряжение, и кузнец-великан без колебаний вскарабкался на второго жеребца, готовый следовать за мной куда ни прикажу. Не то чтобы я опасалась за себя, но что-то подсказывало, не стоит покидать поместье в одиночку. С появлением сэра Персиваля в окрестностях стало неспокойно. Не то чтобы что-то случилось, просто в самом воздухе появилось предчувствие опасности, как бывает, когда приближается гроза. Ее, как бы еще и нет, но неуловимо меняется все вокруг. Мы вырвались за ворота поместья и пустили лошадей в галоп. Верховую езду я любила и умела обходиться с лошадьми. В нашей местности, где не всегда удобно использовать экипажи, все же дорог тут мало, это было такой же необходимостью для жизни, как умение дышать и думать. Так что мы с Джеком, устроив подобие скачек, достаточно быстро преодолели отрезок пути до развилки, ведущей на пристани к рудникам свернув в нужном месте, помчались дальше. Я впереди, а Джек следом за мной, держась достаточно близко, чтобы в случае чего прийти на помощь. Ветер обдувал лицо. Признаюсь, я наслаждалась этой бешеной скачкой. Лошадь под седлом отлично понимала меня и слушалась малейшего движения колен, словно мы были с ней единым целым. Мимо мелькали деревья, обступавшие широкую дорогу, которую впору было назвать просто тропой, но хорошо утоптанные и достаточно просторные для того, чтобы могла проехать груженая телега или несколько всадников. А скоро показался и рудник, возникший на просторной вырубке так неожиданно, что я почти сразу придержала лошадь, натянув поводья. Сколько раз приезжала сюда, несмотря на неодобрение отца, не желавшего видеть, как его дочь гуляет среди мужского коллектива рабочих, и каждый раз вид разработок поражал воображение. Казалось, с каждым моим посещением это место ширилось и разрасталось. Появлялись новые домики для рабочих прямо на возвышении перед карьером. А чуть дальше, там, где красовалось последнее приобретение отца, подвесной кран, находился спуск в подземный рудник, представлявший собой разветвление шахт, похожее на муравьиное царство со множеством ходов и лазов. «Мне как-то повезло попасть туда». В один из дней, когда у отца было прекрасное настроение, он взял меня с собой вниз, и я очутилась в королевстве, которое про себя назвала Кротовым. Тачки, скользевшие по рельсам, заворожили меня, а магические фонари, вшитые в повязки, которые рудокопы надевали на головы, казались фантастическими огоньками в кромешной тьме подземелья. Но это было всего лишь раз, и далеко под землю мы не ушли». Остались на одной из площадок, где сходились все подземные пути. Однако мне хватило воображения, чтобы представить себе, как смогла все то, что находилось там. Под землей тонны, которые опасно нависали над рабочими, удерживаясь лишь на опорах. Впрочем, отец никогда не экономил на защите своих людей. Несколько магов, специализировавшихся на магии Земли, укрепили опоры своей силой и раз в полгода приезжали снова, чтобы влить свою магию, истончившуюся за время использования. Поэтому обвалы, стоившие нашим людям жизней, явно были подстроены. И в этом не сомневался никто из тех, кто знал моего отца. Вот и сейчас я застыла, осадив лошадь и глядя на раскинувшуюся перед моим взором картину. Нет, она не была прекрасна. Что скрывать, вид лесной чащи и лугов мне нравился больше» но и в этом пейзаже присутствовали приятные краски. А что самое главное, рудник давал работу людям, тем, кто раньше был обездолен и мог принять участь многим хуже, чем та, что ожидала его здесь. «Мисс Дорнон», — Джек спешился и теперь подошел ко мне, предлагая помощь. Но я самостоятельно выбралась из седла и, с благодарностью кивнув своему спутнику, взяла лошадь под узцы, поспешив вниз туда, где мельтешили пока еще крошечные фигурки рабочих. «Мисс Дорнан?» — меня узнали. Окликнули, пока спускалась в сопровождении Джека. Я ответила на приветствие, помахав рукой, а спустя минуту уже стояла рядом с одним из рабочих, озираясь по сторонам. «Что произошло, Вильям?» — спросила я, взглянув на его лицо. Большинство горняков я знала не только в лицо, но и по имени». Это относилось к тем, кто работал на шахте постоянно. А Вильям был у нас с момента начала строительства шахты, еще когда здесь был лишь один карьер по добыче белого камня, столь популярного в строительстве особняков. Именно тогда один из магов, работавших с пластами земли, обнаружил под слоем белого камня залежи полезных ископаемых. Вот так все и началось. Теперь же рудник представлял собой огромный подземный лабиринт, уходивший так глубоко вниз, что казалось мог достичь центра земли. Обвал мисс Дрномн, — ответил мужчина, коротко поклонившись мне. Снова! вздохнула я. Ваш отец уже на месте, разбирается с мистером Томасом в произошедшем. Вы не могли бы проводить меня к нему, — попросила я на, что Вильям лишь покачал головой. «Увы, нет, мисс. Нам всем строго-настрого запрещено разрешать вам заходить в клеть и спускаться вниз». Я поджала губы, сетуя на отца, но делать нечего. Придется остаться здесь и предложить свою помощь в том, в чем я была сильна. «Много пострадавших», — сменила я тему. «Мы успели вытащить семерых, мисс», — быстро ответил мне горняк. «Один сильно ранен». Во время обвала на него упала держащая балка, но наш лекарь, мистер Сторм, уже занимается им. «Под землёй ещё остались люди?» «Боюсь, что да. Трое не пришли со смены. Он назвал имена, одно из которых я не знала. Видимо, это был кто-то из новых рудокопов. «Пойдёмте в лагерь. Возможно, я смогу помочь мистеру Сторму», — заявила я решительно. И Вильям согласился сопроводить меня в поселение, где располагалась маленькая лечебница для рабочих. Ступая за ним, я думала только о том, чтобы тех несчастных, кто остался под завалом, нашли вовремя и спасли. А еще очень хотелось узнать, что было причиной беды. И если это, как я подозреваю, дело рук сэра Персиволя, то отцу придется разбираться с негодяем. Потому что позволить людям умирать ради его амбиций нельзя. Итан пытался считать дни, пока плыл в неизвестность, находясь в трюме пиратского корабля. Но, казалось, дни, здесь в темноте, в переговорах обреченных и плески волн, стучавшихся в борт нижней палубы, тянулись бесконечно долго. В итоге он начал путать день с ночью, задыхаясь от смрада испражнений, привыкнуть к которому так и не смог. Хорошо еще, что не выворачивало наизнанку, хотя порывы были и достаточно часто первые дни он даже есть не мог. Пытался заставить себя, но организм бунтовал, и Итану приходилось мириться с этим. Еду он отдавал своим соседям по несчастью, находившимся рядом. Однако на исходе четвертого дня проголодался настолько, что съел вонючее подгоревшее варево с какой-то тоской и рвущимся наружу диким смехом, похожим на истерику. Он никогда не замечал за собой подобного. Думал, что достаточно силен, чтобы пережить все а в итоге спасовал перед примитивным отсутствием нормальной еды и отхожего места. Здесь нужду справляли прямо на пол. Не сговариваясь, будущие рабы отвели для этой цели место под носовой частью судна. Итан привык и к этому. Отвращение, впрочем, не прошло даже спустя несколько дней путешествия, но он знал, что надо смириться сейчас, чтобы отомстить после. А отомстить хотелось очень сильно. И это желание росло с каждым днём, проведённым в этой клоаке, в темноте среди таких же несчастных и крыс, порой пробегавших так близко, что они задевали Итана своими мохнатыми тельцами. Сколько всё это длилось, он не знал. Но в один прекрасный день люк над головой открылся не для того, чтобы вниз посыпалась еда. Итан услышал низкий бас и скрежет опускаемой лестницы. «Эй, вонючки!» «Пора подниматься на палубу для водных процедур. Скоро прибываем на место назначения. А я боюсь, что от такой вони, которую распространяете вы, засранцы, нас не пустят в порт». И этот удар лестницы о дерево нижней палубы и контуры незнакомца, застывшего там наверху. «Поднимайтесь по одному. И без глупостей. Иначе отправитесь в трюм кормить крыс». Донеслась до слуха Итана холодная фраза. Он поднялся, чувствуя, что ноги стали словно ватными, и пошел вместе с остальными к крошечному пятну света и на этот голос, который уже начал ненавидеть. «Где мы?» — думал он, пока рабы выстраивались в очередь и медленно поднимались один за одним наверх, куда приплыл корабль. Впрочем, он знал, что уже скоро, по всей вероятности, узнает ответ на эти вопросы. На верхней палубе было жарко и очень светло. В первое время Итан прикрывал глаза рукой, спасаясь от слишком яркого солнца, от которого отвык за столько дней, проведенных в трюме. И вот теперь оно ранило, жгло глаза, одновременно с этим даря тепло и ощущение жизни. А свежий воздух был таким пьянящим, что Берингтону казалось, будто он никогда не надышится им. Пленников выстроили в ряд. Все они прятали глаза, щурились, понимая, что, возможно, те дни, которые они провели на корабле, еще покажутся им едва ли не радужными в сравнении с тем, что могло ожидать впереди. Неизвестность всегда пугала. Вот и сейчас будущие рабы пытались не упасть духом, осознавая, что ждет их впереди. «Как от них смердит!» Услышал Итан незнакомый голос, показавшийся бы ему приятным, если бы не обстановка и место, в котором он его услышал. «Немедленно вымыть этих свиней, иначе никто и не взглянет на подобный товар. После я лично разделю рабов на группы». Итан осторожно убрал ладонь от лица и бросил быстрый взгляд на говорившего. Как-то сразу, то ли по манере держаться, то ли по особенно наглому выражению лица, определил, что это капитан судна. Слишком уж вычурно тот был одет, а взгляд пронзительный и самоуверенный. Смотрел так, словно этот человек считал себя повелителем мира, а не какого-то брига с рваным парусом, хлопавшим на ветру. «Раздевайтесь!» — приказал один из моряков, а еще один принес корзину, которую поставил перед похищенными, заявив. «Свои тряпки бросайте сюда!» Молодой лорд опустил взгляд на свои ноги, затем посмотрел на руки, рубашка на которых висела лохмотьями. Собственной вони он не чувствовал. На фоне ароматов остальных рабов его собственный просто терялся. Но Итан вполне мог себе представить, какое амбре распространяется вокруг пленников. «Ну же, раздевайтесь! Или вы все оглохли?» Рявкнул кто-то, и воздух разрезал тонкий свист, А затем стоявший через несколько человек от Итана мужчина взвыл от боли и подпрыгнул на месте. Берингтон резко повернул голову, успев разглядеть, как хлыст в руке моряка снова поднялся. И опять этот тонкий злой свист, а за ним крик боли. «Привыкайте!» — рассмеялся капитан, следивший за всем с расстояния. «Скоро для вас это будет единственная музыка. Раздевайтесь!» Снова повторил временный надсмотрщик, и Итан, вздохнув, принялся снимать штаны. Со связанными руками сделать это было крайне проблематично. Но он справился, как, впрочем, и остальные его собратья по несчастью. А вот от рубашек им помогли избавиться пираты. Остатки одежды попросту срезали с мужчин, и вонючее тряпье перекочевало в плетеную корзину, а пленники остались стоять на палубе, в чем мать родила. Дальше последовало то, что моряки назвали купанием. На деле же каждому пленнику выдали по куску мыла, после чего всех согнали на нос корабля, где принялись окатывать морской водой, которую доставали ведрами из моря. Итан злился на собственную слабость, ненавидел браслеты на своих руках, сдерживавшие его магию, ненавидел брата за то, что тот сделал с ним, и еще больше хотел выжить и вернуться». Он мылился так тщательно, что кожа сделалась больно. И хотя морская вода не шла ни в какое сравнение с горячей ванной в спальне собственного дома, лорд Берингтон был почти счастлив, смывая с себя мерзость последних дней. Купание окончилось достаточно быстро. Каждому рабу выдали новую одежду, состоявшую из просторных штанов и рубах бежевого цвета. Ткань приятно липла к телу и радовала своей чистотой. Рабов одевали поочередно, освободив им на время руки, которые затем снова связывали веревкой, а уже одетого и вымывшегося пленника переводили на корму, где капитан корабля лично распределял живой товар на группы, видимо, по критерию их внешнего вида и цене, которую был намерен выручить за рабов. Этого в группу три. Стоявший перед Берингтоном худощавый мужчина лет сорока оглянулся на Итана и прошел вперед, присоединившись к своей группе. Капитан приблизился к Итану и окинул его заинтересованным взглядом, словно изучал не человека, а породистого скакуна. Хороший экземпляр! Наконец, спустя минуту, проговорил пират. Я просто разрываюсь от мысли, куда его определить. Он поднял руку с зажатым в ней хлыстом. Кнул Итана рукоятью под подбородок, заставляя вскинуть голову, и снова стал рассматривать с возрастающим интересом. «Смазливый!» — улыбка явила миру редкие зубы капитана. «Насколько я знаю, есть у нас в Порт-Руане несколько милых дам, которые просто обожают такие вот образчики мужской привлекательности». И рассмеялся, добавив. «Впрочем, знаю и пару джентльменов». Кто-то из команды судно заржал, а Итан стиснул зубы, чувствуя жуткое желание ударить капитана, но смог удержаться, взяв эмоции под контроль. «Но он и крепок, как бык», — хлыст уткнулся в грудь молодого лорда. «Так что его вполне могут купить и для тяжелых работ». Он оглянулся назад, взглянув на своего помощника, стоявшего в паре шагов за спиной. «Как полагаешь, Смит?» «Куда нам определить этого господина?» И снова раздался смех, от которого Итан качнулся вперед, понимая, что еще немного и сорвется, не удержавшись. «Капитан!» — обратился к пирату его помощник. «Думаю, лучше отправить нашего джентльмена к первой группе. За постельные игрушки платят больше. А если не удастся его сбыть, то скинем цену и продадим в группе три». «Верно сказано, Смит» согласился капитан, а Берингтон подумал, что над ним просто издеваются, так как с самого начала определили в эту проклятую первую группу. Внутри все похолодело. Итан сказал себе, что сейчас не стоит думать о плохом, но только одна мысль о том, что его купит кто-то из извращенцев, заставляла холодеть от отвращения. Но его судьба уже была решена, и с криком «Первая группа» Молодого лорда пинками проводили дальше по корме, а капитан перешел к следующему несчастному, чтобы определить его участь. Итан встал, распрямив спину и широко расставив ноги. Устремил взор туда, где темнел близкий берег, и понял, что до его позора осталось слишком мало времени. «Переживу». Дал он себе мысленный приказ и сделал глубокий вдох. На мгновение прикрыл глаза, отсчитывая удары сердца, и слушая вопли пиратов, насмехавшихся над очередным пленником.